Глава шестая. В своих королевских покоях Тома свелел слугам подать крепкого вина. Горя заесть нельзя, а за пить можно. Но Калика притронулся только к головке сыра. Челюсти его двигались медленно, взгляд был устремлен на стену так пристально, что Тома стое дело оглядывался. Но стена как стена, никакая херия не выступает из серых камней. Олег, сказал он горячо. Мне дядя рассказывал, что однажды Одиссею боги предложили на выбор прожить долгую и счастливую жизнь на своём маленьком островке в безвестности или же прожить коротко, но с великой славой. Одиссей выбрал короткую жизнь, но чтобы со славой. Тогда боги, восхищённые его мужеством, даровали ему жизнь со славой, но и долгую. Увы, это были времена гнусного язычества, а сейчас законы ины. Но я всё же хочу прожить славно, а не как Мафусаил, о котором священник чуть не рыдает от умиления, ну, который прожил 900 с лишним лет, но таким пустоцветом, что никаких великих деяний за собой не оставил. Олег задумчиво смотрел на покрасневшее лицо молодого рыцаря. Вздохнул, тряхнул головой, словно отгоняя вьющиеся над ним, как мухи, думы. Но это ваша церковная брехня, что Мафусаил прожил бесполезно. Это выгодно так церкви рассказывать. На самом деле даже имя его значит убивающий мечом. Он доходил до пределов земли, чтобы узнать у своего деда Еноха о предстоящем потопе, а умер перед самым потопом. Кстати, сам потоп был отсрочен на неделю из-за траура по Муфусаилу. Какие почести пустоцветом не оказывают. Но я понял, что ты хотел сказать. Готов рискнуть не только жизнью, но и душой, только бы вызволить Вызволить Ярославу или хотя бы попытаться вызволить? Так? Так, выкрикнул Томас. Лицо его было бледным. Разве не видит, что мне жизнь без неё не жизнь? Она сама чистота, сама святость. Недаром же непорочное дева так помогла тогда. Ибо чуйло ивней непорочность. Олег раздражённо отмахнулся. Да брось ты о непорочности, о своих чудесных зачатиях, подумаешь, чудо. Томас подскочил, словно вместо тяжёлого железа Обнаружил на своих плечах старую волчью шкуру. Ты думаешь, что говоришь? Такое никогда и нигде. Да, ну, сказал Калик саркастически. Гильгамеш был зачат и рожден девой, запертой её отцом в башне. Заратушра родился от стебля травы, Конфуция от драгоценного камня, Яо от красного дракона, Шен Нун от горного духа, а все Рамзес, Аменхотеп, Саргона. В Греции вовсе боги так шкодили с земными женщинами, что половина тамошних царских домов ведёт род от непорочного зачатия. Да что там какая-то вшивая лада? У нас на Руси все девки, от царевны до простой рыбачки, то и дело начинают: то с еденной рыбы, то от зёрнышка, то от купания в воде, то от ветра, от лучей солнца, развелипевших родителей это правда не убеждает. Тут же закнут. Да ещё и ворота в дёгте. Так что корзины плывут по всем рекам. За моряжцы вылавливают. Но куда против правды? Томас ошарашенно пробормотал. Ну тогда это, прости, я ж не знал, как у вас прямо святая страна. Её так и зовут, подтвердил Олег. Святая Русь, потому столько её роде выходов уроков. Даже жаль, что я так мало там побывал, сказал Томас с сожалением. Конечно. Омному в стране непогоных дураков только и показать себя. Правда, ты тоже этот, ну, рыцарь Зато в лонгах сверкаешь в доспехах. А у нас и люди, и вороны любят всё блестящее. Ну, у нас тоже, сказал Томас осторожно. И что, перья? Перья на шлеме яркие. А что? Калик внезапно хлопнул ладонью по столу. "А «Да ладно, перья так перья. Больше тянуть все потерять. Или седлать коней, выступаем сейчас же". Томас дёрнулся, глаза испуганно прыгнули за окно на заходящее солнце. Уже вечер. Алика от удивления переменился в лице. Что с тобой? Разве не за Ярославы едем? Томас сказал несчастным голосом. Церкалика, тебе всё равно гореть в огне, а я христианин. Сегодня день святого. Чёрт как же его. Но сегодня нельзя садиться на коня, обнажать оружие, нельзя начинать какие-то дела, а можно только заканчивать. Калика смотрел, раскрыв рот. Когда опомнился, сказал почти враждебно: "Ты что, иудей? Почему вдруг Оскорбился Томас. Он презрительно оглядел себя. Чем это он, благородный англ, похож на презренного иудея? Это им вера запрещает работать в субботу. Ах да, ваша вера тоже иудейская. Томас оскорбился ещё больше. Наша вера христианская. Как будто Христос и все его пророки не иудеи, а во всех молитвах нынешние англы не поют: "Славен наш Бог в Израиле". Чёрт бы вас побрал, христианин. Тогда считай, что мы лишь заканчиваем Свадьбу заканчиваем. Томас чуть повеселел. В глазах появилась надежда. Но опомнился, вздохнул так, словно поднял своего коня вместе с седлом и попоной. Но нельзя и садиться в боевое седло. Пойдём пешком, предложил Олег. Да, но далеко ли уйдём? Я ведь не дикарь в волчьей шкуре. Я человек, а человек должен быть в железе. Я без него что, голый? Век на дворе железный, если ты ещё не заметил за поисками истины. А утром на конях всё равно наверстаем. Колик и плюнул ему под ноги, ушёл в конец рассерженный. Томас, чувствуя себя одновременно и виноватым, и исполненным гордости за стойкость в христианских добродетелей, велел коней усиленно кормить отборной пшеницей и поить ключевой водой. Томас отослал рыцарей, а сам, оставшись один, снова ощутил такое отчаяние, что как вочи увидел свои руки, вонзающие острый меч себе в грудь. Нельзя обросаться словами, как нельзя произносить клятвы или обещания в сую. Не подумав, брякнул и бы звучало хорошо, красиво. И удар меча вслед за ответом да был хорош настолько, что рыцари со смехом пересказывали друг другу трое суток. И вот теперь расплата. За дверью слышалось негромкое позвякивание, даже легкое царапание, словно с той стороны кто-то пытался приложиться к двери ухом, не снимая шлема. Томас подумал горько, что на этот раз не помешают. Но Калик сказал, что всё ещё можно попытаться освободить Ярославу. Он подошёл к двери, рывком распахнул. Рыцари отскочили, вытянулись. Томас спросил тревожно: "Что с доблестным саром Олегом из Гипербореи? Он не уехал?" Рыцари переглянулись, один ответил, опустив глаза: "Я только что видел его во дворе". "Что он делает?" Рыцарь ответил с достоинством: Ваш странный гость хотел было перековать коня перед дорогой, но я объяснил, что в день святого Баромира нельзя заниматься никакой работой. Томас поморщился, спросил с опаской. Что он сказал? Рыцарь переступил с ноги на ногу, покосился на других. Те сделали каменные лица. Но не очень много. "Да?" переспросил Томас недоверчиво. Но выразительно. Томас поспешно отступил и закрыл дверь. Рано утром Алекс с насмешливым одобрением наблюдал, как одевают Томаса. Он уже был похож на металлическую статую, но на него надевали ещё и ещё, скрепляли, уже и лица не видать, только синие глаза поблескивают в узкую щелочку. Таж, человека, который готов таскать на себе такую тяжесть, можно уважать уже за то, что готов к нелёгкой дороге. Макдональд собирался узелено деловито, умело, с достоинством старого бывалого воина. тыкнул на священника, тот робко заглянул в комнату. Мой король, на вас креста нет, а я принёс освящённый в купели. Томас движением длани заставил замолчать. Макдональд всё же смотрел вопросительно. Христианский рыцарь без креста, что чёрт без рогатины? И томас нехотя ответил. У меня свой невеста подарила. Вулф, подай из ларца. Оруженосец принёс массивный крест размером с ладонь. Толстый, из отполированной стали. Томас бережно принял обеими руками, благоговейно поцеловал, но было видно, что думает в этот миг о потерянной невесте, а не о самом кресте. Алекс скривился, будто хлебнул вместо вина уксуса, но смолчал. Томас перестал замечать на его шее обереги, не заметит и он оберег новой веры. Макдональд сказал твердо: «Мой сюзерен, вы не должны ехать один». Томас возразил: «Я не один». МакДональд с сомнением посмотрел на Олега. Дикарь в звериной шкуре с длинными рыжими волосами, что падают на плечи, неопрятная бородка. Дикарь не выглядит достойным спутником молодому королю. Пусть даже, как говорят, помог доблестному Томасу в битве с демонами. Хотя такой больше навредит, чем поможет. Пусть вдвоём, сказал он ему прямо. Но и двоим опасно. Нас не двое, ответил Томас звучно. Он выпрямился, молодой и красивый. хлопнул железной ладонью по рукояти меча. Со мной шли Маруб, а также мой боевой конь, которому нет во всей Британии соперника. Нас четверо, а если считать и дубинку сэра Калики, он её зовёт посохом, то нас пятеро, а это уже боевой отряд. Макдональд смотрел с прежним сомнением. Дядя Эдвин сказал с великой печалью, рвущей сердца: "Я знаю Томаса. Он возьмёт всех, если на пир. Но если в самом деле впереди огонь и кровь, Томас, мальчик мой, ты единственный в роду Мальтанов. Мы жили честно, за чужими спинами не прятались. Боевой клич Мальтанов звучал во всех битвах. Но железный град сражений выбил всё наше поле. И теперь ты последний. Томас обнял отца и дядю. Он прикрыл заблестевшие глаза. В горле стоял комок. Он отправлялся туда, откуда ещё ни один воин Христа не вернулся. Из конюшни вывели его коня, укрывали попоной, седлали. Конюхи были серьёзны и молчаливы. Рыцари обнажили мечи и ударили рукоятями о щиты. Над двором пронёсся глухой звон железа, предвещающий кровь, боль и смерть вне надёжных стен замка. Конь Калик шёл легко, помахивал гривой, на ходу наровил ухватить клок травы, листья с куста. Сам Олег сидел в седле неподвижный, погружённый в думы. Конь Томас двигался тяжело, ровно. Сам рыцарь весит не меньше калики, да еще тяжелые доспехи, щит, длинное копье, которое держат острием вверх, а нижним концом упер в стреме. Замок постепенно удалялся, а впереди его росла стена темного леса. И хотя дорожка вела к деревьям широкая, утоптанная, Томас внезапно ощутил, что мир все еще дик, неустроен, тут уж чудящие дикие звери. До отъезда в святую землю был уверен, что здесь середина белого света. Но когда побывал там, узрел руины древнейших городов, увидел храмы, которым тысячи и тысячи лет, подумать о таком страшно, когда не нашел ни единого дикого дерева, все высажены людьми, то ощутил с потрясающей ясностью, что живет не в центре, а на краю отвоеванного у дикости мира, а за краем тьма неведомая. Потрясение тогда не испугало, как случилось бы со слабой душой, а наполнило гордостью. Только на краю мира, на стреле цивилизации можно совершать подвиги во славу при чистой девы, нести свет огнем и мечом незычникам, истреблять чудовищ, которых в старом свете давно перебили герои подобные Персею и Гераклу. Там даже в древнюю эпоху Ахилла и Гектора чудищ уже не осталось, и героям пришлось истреблять друг друга, после чего перевелись вовсе. А здесь самое время героических подвигов. Деревья сомкнулись сзади, нависали с боков. Сразу потемнело. Божий свет остался там, по ту сторону крон, а здесь пахло гнилью, муравьями, старым перепрелом мхом. На дорожку с обеих сторон напирали кусты, деревья опускали ветви пониже, дабы никто не смел здесь пройти, кроме диких зверей. Лес знал своих, а человека впускать не хотел. Халика ехал молчаливый. Томас косился на его прямую спину с развернутыми совсем не пооршельническими плечами. Пора, волься вступить в учёную беседу. Можно бы поговорить об устройстве мира, но почему-то рабил. Вдруг докаликов в самом деле как раз сейчас отыскивает ту самую истину, узнав которую все люди враз запоют от счастья. Хотя, по чести говоря, сейчас куда нужнее философский камень или меч, который не выщербится и не переломится в трудный час. Мне внутренний голос говорит, сказал Томас, что с Богом в сердце и верой в душе мы, если и не достигнем цели, то погибнем достойно. Калика хмыкнул с пренебрежением. Внутренний голос. И это говорит железный рыцарь, завоеватель сарацини и герой штурма башни Давида? Внутренний голос не обманывает, сказал Тома ствердо. Да, конечно, согласился Калика. Ехал молча, вдруг оживился. Помню как-то. Совсем я был молод, зелен, неопытен. Шел по лесу, вдруг вижу на встречу пруд человек пять разбойников, здоровенные как медведи, злы, свирепые. Я едва успел шмыгнуть в кусты, затаился, дрожу как заяц. Они не заметили, идут мимо. Так бы и обошлось, как вдруг внутренний голос говорит: "Да что ты сидишь, счастье теряешь. Выйди из кустов, подойди к вожаку, дай в морду". Я в ответ: "Сдурел, да они меня размечут на клочке". А голос настаивает: "Решился я, хоть душа тряслась как овечий хвост. Разбойники уже прошли мимо, а я тут вылез из кустов, крикнул: "Погодите!" Он скривился, как от острой зубной боли. Томас спросил жадно: "И что дальше?". "Ну что? Подошел я, ноги трясутся, сердце колотится, как овечий хвост. А они стоят, как огромные волки на задних лапах, смотрят выжидаящие. Ну подошел я, дал в ужаку в морду. Он опять замолчал, спина его сгорбилась. Ехал на супленный, похожий на лапух под дождем. Томас спросил нетерпеливо: "И что дальше?". Олег бросил нехотя. Тот внутренний голос и говорит: "Ты как хочешь, а я пошёл". Томас раскрыл рот. Вот тебе и поговорила мудрости. Он хотел и пытался сообразить, как же Калико вывернулся. Распрашивать нехорошо, явно же не хочет рассказывать. А сам Олег, словно бы чтобы отвести от себя разговор, с преувеличенным неодобрением начал коситься на огромный, слодонь крест на груди Томаса. Тот болтался на толстой цепочке, гнусно звякал по стальному доспеху. Через чур тяжёлый, без привычной филигранной резьбы или позолоты. "Выходит, ты тоже с оберегом", сказал он насмешливо. Томас защитился, прикрыл ладонью крест, оберегая от дурного глаза. "Я ж говорил, Яра подарила. В твоей стране делали ваши умельцы". "Тот-то что-то знакомое", буркнул Алекс неудовольствием. "Наши умельцы что, хуже иначе? Не тяжело-то? Вон у меня оберег из черепашьего панциря, он же из айстёжка на перевезе". И легко, и польза. Ты ж почти король, тебе бы поменьше, но из чистого золота. А то и чтоб камешки по всему кресту, как бородавки на большой старой жабе. Томас огрызнулся. А мне булатный, даже больше нравится. А что тяжелый, так я ж не слабая девица, чтобы выбирать полегче. Олег отвел взор, ощутив неловкость. Томас что угодно скажет, только бы защитить от нападок подарок любимой женщины. А вообще-то за ним не было припадков благочестия. Это изделие не уклюжего деревенского кузнеца, носит лишь потому, что его касались руки любимой. Солнце опустилось за деревья, и когда проезжали широкую полянку, Калико сказал: "Здесь и заночуем". Конь Томаса взглянул влажными благодарными глазами. Судил падали жёлтые клочья пены, а брюхо было в мыле. Хотя вскачь не пускались, но и шагом вести рыцаря в полном вооружении мог далеко не всякий конь, не всякий Томас слез нехотя. Злое нетерпение дёргало во все стороны. Он ждал, что Калико расседлает коней и разожжёт костёр. Но тот сказал настойчиво: "Ты давай. Обустройство любого королевства идёт со чага, а то у нас рассуждают, как обустроить Русь, а сами с печи не слезают. Я же пройдусь, погляжу". "Что-то случилось?" спросил Томас настороженно. "Если по нужде, то давай, не стесняйся, только тайди вон к тем кустам, чтобы ветер был отсюда". Калик загадочно усмехнулся, отступил к деревьям и бесшумно слился с сумерками. Томас выругался. Попробовал бы дикарь лохматый ходить так, чтобы веточка не хрустнула, когда на плечах доспехи весом с наковальню. Приноженные кони мирно щипали траву, почти невидимые в темноте. Томас их ощущал только по здоровому запаху. Сам он разогревал у костра ломти мяса, насадив на тонкие прутики, предавался размышлениям. Когда за деревьями послышался треск, он уже знал, что Колика топает нарочито, чтобы он с дуру не выстрелил из арбалета. Забыл, видать, что арбалета не захватили. Что-нибудь отыскал? спросил он. Из темноты послышалось: "А разве я что-то потерял?" Он вышел к костру, огромный вздох, матёный, словно в глубине схватился с банши или хотя бы с троллем. Стел прямо на землю. Томас протянул прут с ломтиками жареного мяса. А чего ж уходил так далеко? Да так, подумать надо было, Томас фыркнул. А здесь? А здесь то ты, то кони, а там тишь, животного тепла не чуешь. Мыслится лучше, чуется, вчувствуется. И что начуял? Олег долго жевал. А когда в руках остался только голый прутик с ещё горячими капельками жира, хладнокровно ответил: А ничего. Томас взвыл от разочарования. Стоило ли ходить так далеко? Ничего не чуют можно и здесь. Олег взглянул коротко. Лёгкая усмешка коснулась губ и сразу исчезла. Ты прав, герой, но я схожу позже. Не все птицы заснули. Крот шёл под землёй слишком близко. Какой-то дурной барсук вышел из норы, что-то копал. Когда всё утихнет, пойду пощупаю, что и как течёт по свету. Когда за ним снова без звука сомкнулись кусты, Томас поспешно отогнал мысли о колдовских деяниях, с обнажённым мечом на коленях приготовился бдить до его возвращения. Костёр пылахал ярко, оранжевые языки пламени плясали над багровыми углями, что ещё сохраняли очертания поленьев, но уже жутко и багрово светились насквозь. Томас вздрогнул, когда из пламени внезапно выглянула перекошенная харя. Взгляд был ненавидящий. Тут же всё исчезло. Томас сидел с бешено бьющимся сердцем, приходил в себя. А языки огня стали багровыми, угли трескались и выбрасывали искры. Те злобы пели. Затем в пламени снова промелькнуло чужое лицо. Томас начал всматриваться, подавив дрожь. Лица сменили друг друга с такой быстротой, что не успевал рассмотреть. Это не то, когда смотришь в облака и видишь неспешных чудовищ, замки, подъемные мосты, верблюдов, сарацинские шатры. В пламени метались злобные твари, толкались, спеша рассмотреть его, запомнить. а то и дотянуться прямо оттуда. И Томас с жутким холодком осознал, что сквозь этот костёр он зрит пламя ада, а там видит его, сидящего на земле у простого честного костра. Он отодвинулся, пробормотал молитву причистой. Руки вздрагивали, по спине поползла струйка пота. Губы похолодели, едва выговаривали трудные слова молитвы, хотя этих слов было всего 3. Дальше Томас всякий раз забывал Красное полено с треском рассыпалось на горку светящихся изнутри камней. Оглушительно хлопнуло. Багровые угольки, как рассерженные пчелы, метнулись со злым шипением. Спышка ослепила. Он на миг закрыл глаза. Даже под опущенными веками плавали широкие красные пятна. Поспешно протер глаза. Не подожгли бы разлетевшиеся искры траву? Как вдруг услыхал негромкое покашливание. В двух шагах стоял не то горбун, не то гном. Лохматый, грязный, с грубым лицом простолюдина. Он пытался выглядеть доброжелательным, но Томас ясно видел подлость во взгляде и низость в перекошенной роже. Даже одет странно: кожаные портки и добротные сапоги, но жилет из толстой кожи наброшен прямо на голое тело. Грудь настолько заросла черными волосами, что в ней наполовину затерялся амулет. Явно нечестивый. Уши острые, почти нечеловеческие. Глаза на выкоте смотрят нагло. А в шапке черно, как смоль, волос можно свить гнездо или спрятать рога. Томас с отвращением смотрел на длинный горбатый нос, что нависал над верхней губой, а та в свою очередь карнизом нависала над нижней, ибо подбородка почти не было. Хороший костер, сэр Томас, проговорил Горбун осторожненько. Томас рассматривал его хмуро, отвечать не спешил. То, что его знают, неудивительно, не так уж и далеко отъехал. Там уже простой людин должен знать знатных рыцарей. А если это чёрт, всё равно раздражение при виде наглой хари подавляет чувство беспокойства. Никто не смеет смотреть так нагло, с затаённой усмешечкой, как будто знает, что у собеседника что-то расстёгнуто, но сообщить не спешит. Пусть увидят и другие. "Неплохой", буркнул он. Тени глаза смотрели холодно. Как остро не приглашал, сам напросится. Пороже видно. Из земли или вылез, или же из костра, уж больно вспыхнуло. Томас потянул нас дрями. От горбуна попахивало серой. Горбун переступил с ноги на ногу. Сэр Томас, когда под рукой нет меча, рыцарь хватается из-за простую палку. Я мог бы подсказать то, что ищет и не находит твой друг, довольно знающий надо признать. Сердце Томаса подпрыгнуло. Он быстро взглянул в ту сторону, куда ушел Олег. Вот бы в самом деле поднести подарочек этому зануде. Возвращается. А Томас спокойно так указывает дорогу, по которой можно пробраться вглубь приисподней. И что взамен? спросил он сдержанно. Душу, конечно. Горбун всплеснул руками. О, зохенвей, зачем так сразу? Игру начинают по маленькой. Томас огрызнулся. Сам знаю. Но что у вас чертей считается маленькой? О, сэр Томас. "Ну-ну, говори. И оставлю дорогу против вон того великолепного коня." "Тот чужой конь", предупредил Томас. "Можно играть только на белого. Тем лучше", приятно изумился горбун. "Настоящий королевский конь", и о таком даже помыслить не смел. Он умолк, глаза выжидательно следили за Томасом. Томас, после минутного колебания, указал место у костра в двух шагах от себя, где ветер дул от него. Гарбун часто кланяясь, разом потеряв наглый вид, смиренно приблизился, осторожно сел. Доставай костяшки, велел Томас. Гарбун послушно сунул руку под полу жилета, а когда вытащил, пальцы сжимали такую огромную кружку, выточенную из слоновой кости, что Томас невольно изумился, как там помещалось и почему не оттопыривалось. Гарбун потряс стакан, собирался выбросить содержимое на землю, но Томас властно протянул ладонь. Дай-ка сюда, как будет угодно рыцарю. Стакан оказался тяжел. Как только его и поднимает этот спецами, а кости, которые высыпал себе на ладонь, были горячие и тяжелые, будто их недавно выхватили из адского горна. Гранни светились оранжевым светом. Томасу почувствовали смутно просвечивающие колдовские знаки. Он трижды перекрестил эти гнусные сарацинские штучки, которые немало головной боли доставили крестоносцам. Прошептал начало молитвы при святой деве, лишь тогда сыпал обратно, потряс, глядя на странного горбуна, рывком высыпал на каменную плиту. Костяшки с сухим пощелкиванием разбежались по всему камню. Томас удовлетворенно улыбнулся. Он знал, что верная рука не подведет и на этот раз, как не подвела в день жаркой кровавой битвы за Антиохию. Когда за час до сражения он выиграл коня у сэра Дугласа, доспехи у сэра Тревора Балотного, золотую уздечку у сэра Триптонома, а доблестного, но неудачливого сэра Крисда Бурга оставил вовсе голым. Две пятерки и шестерка, заявил он, что значит верная рука и верность при святой деве. А что покажет твоя сторона? Горбун у Грюма собрал кубики в стакан, долго тряс. Глаза его тревожно поблескивали. Томас упатюдился страха колебания. Наконец ночной гость решился. Кубики с прежним весёлым стуком разбежались по камню, замерли, уставившись в звёздное небо белыми боками с чёрными точками. Две пятёрки и шестёрка. Проговорил он с облегчением. О, выходит удача тоже может помочь бедному Иудею. Томасу извлённо нахмурился. Удача существует лишь для слабых, ленивых и неумных. Они сильно презирают удачу, предпочитают успех, что достоиня мужчин. Он метнул кости. Две шестёрки и пятёрка. Улыбаясь, он жестом пригласил чёрта. А это наверняка он, вон какие пейсы. Повторить попытку. Кмурис, горбун нервно жевал губу, длинный нос подёргивался как у сослика. Наконец решился, осторожно высыпал кости на середину камня. У Томаса дёрнулось сердце. Две шестёрки и пятёрка. Ну, сказал он, Режды такое чудо не повторяется. Поглядим, что даст судьба в этот раз. Но на душе было холодно. Он чувствовал ледяное дыхание беды. На всякий случай перекрестил кости, перекрестил стаканчик, ещё бы святой водой сбрызнуть. На всякий случай подержал над рукоятью своего меча, где был гвоздь из креста Господня когда-то был. И под пристальным взглядом незнакомца, держись нечисть, со стуком опрокинул кружку на камень. Звонка щёлкнула, мелкий осколок про свистел по воздуху. Горбун даже отпрянул. Слышно было, как в ответ щёлкнуло о дерево. Томас не успел поймать взглядом раскатившиеся кубики, как Горбун просветлял лицом, уже окрепнувшим голосом сказал укоризненно: "Ты великий воин, но зачем же стаканчик ломать? Вот и выпало по силе, а не по" Томас застыл. Все три кости замерли. На белых квадратиках сиротливо чернело по одной чёрной точке. Уже обречённо смотрел, как чёрт небрежно встряхнул костяшки, неспешно высыпал с гадкой улыбкой превосходства глядя рыцарю в глаза. Какая бы мелочь ни выпала, всё равно будет больше. Челюсти Томаса стиснулись так, что превратились в одно целое. Чёрт умало победы. Ещё и поглумился напоследок. Все три шестёрки. Гордон поднялся, стаканчик и костюм мгновенно исчезли. Томас успел подумать в бессильной ярости, что наплевать бы на все условности, схватить эту мразь за тонкую шею, давануть так, чтобы сладко захрустели кости, а то и шмякнуть с размаху о дерево. Но лишь вздохнул. Только эти условности делают человека человеком, как повторяет Калика. А горбун тем временем отступил к коням. В глазах было все еще опасливое выражение. Явно читал рыцаря по глазам. И даже когда нащупал уздечку коня, лицо еще дергалось от страха. Какая удача, сказал он торопливо. Теперь я поскачу вперёд. Скачи, сказал Томас с ненавистью. Скажи, я иду. Да уж, предупрежу, чтобы встретили. Из-под ног горбуна вспыхнул адский огонь. На Томаса пахнуло запахом горящей смолы и серы, и чужак вместе с конём исчез в этом пламени. Томас успел услышать жалобный крик коня, только сейчас понявшего, что хозяин его предал. Подло проиграл в презренной кости. Когда огонь исчез, Тома ступа уставился на черное обугленное место. Чувство вины сдавило грудь, дыхание остановилось. В середине круга лежали обугленные кости, конский череп. Пустые глазницы смотрели с немым укором. Он не знал, сколько так простоял во цепенье, очнулся только от треска кустов. Олег ломился на пролом, как сытый медведь. Его конь, ломая кусты, ломанулся навстречу. Мышны были сочные хлопки в темноте. Калика что-то бормотала успокаивая, а конь, похоже, жаловался на знатного рыцаря. Олег вышел в слабо освещённый круг. Лицо было сумрачное. Покосился на груду костей. Да, перед дорогой надо набить трибуху. Неизвестно, покормит ли там куда лезем, но всё-таки конец зря сожрал. Томас съёжился, чувствуя себя распоследним подлецом на свете. Трудом удержался от желания опустить забрало, чтобы не видеть пронизывающих зелёных глаз. Калика свистнул, его конь осторожно приблизился, обойдя Томаса по большой дуге. На его железную фигуру косился с опаской и осуждением. "Это был чёрт", проговорил Томас глухо. "Заморочил, напустил искушения, ввёл в искус и выиграл нечестно". Калика потянул носом, прислушался. Веки опустились, отгораживая глаза от мира. Проговорил медленно. Не чую магии, и колдовства нет. Увы, сэр Томас, несчастный, чары ты бы рассеял своими молитвами. Тот, кто с тобой играл, выиграл честно. Томас вспыхнул. Это был старый такой еврей. Они все к старости чертями становятся. Пусть чёрт, но играл без колдовства. Обидно, да? Зубы скрипнули. С такой силой Томас стиснул челюсти. лучше бы чёрт выиграл колдовством, не так унизительно. Нет стыда честному игроку продуть обманщику, а так. И слабые утешения, что чёрт мог обучаться игре больше лет, чем жили все малтаны вместе взятые. Он всё ещё ожидал занудной проповеди о пагубности игры в кости, осуждённой даже церковью. Но Калика лишь двинул плечами. Ладно, легко пришло, легко ушло. А радвигаться уже рассветает. Почему легко? проворчал Томас. Я за этого коня заплатил. Разве короли платят? С той же неспешностью он взгромоздился на коня, спокойный и отрешенный. Конь тряхнул гривой и мерным шагом двинулся через поляну, будто знал дорогу. Томас остал бинела смотрел вслед. Не то что ожидал, что Калика уступит коня, но все-таки как-то должно было иначе. Даже то, что приходит легко, уходит довольно тяжело. А за своего коня он платил настоящими золотыми монетами, ибо боевому коню цены нет, ему жизнью веряешь в бою. Однако Калика не оглядывался. Конь равнодушно помахивал хвостом, словно заметал след, и Томас, стцепив зубы, двинулся следом. Он заставил себя забыть, что на нем добротные доспехи, выкованные лучшими оружейниками Британии, что его меч ни каждому мужчине поднимет у двумя руками. Что спину трет треугольный щит, окованнный широкими и тяжелыми пластинами железа. Деревья смутно серели в рассветном полумраке. Коня, калики Томас слышал по стуку копыт и всхрапыванию, да еще пару раз растоптал конские каштаны, еще теплые, судя по запаху. Потом стволы вырисовывались четко. Дальше был свет, и когда Томас поравнялся с последними деревьями, прямо от его подошв разасталась, как ковер, чистая деревья в поле. Земля еще была черной, как смола в воду, но восток светился ровным матовым светом, а самый краешек видно края осторожно олеел, робко наливаясь красками. Калика не оглядывался, а Томасу самолюбие не позволяло спросить, что он ночью чувил за ночное бдение. Если в самом деле чувил, а не спал, забравшись в дупло, как Филин, еще подумает, что он заискивает, просит уступить коня. Воздух посвежел, а когда впереди показалась ровная линия густых кустов, Томас уже почуял, хоть и не колдун, что впереди. Дорога пошла чуть вверх, потом конь Калики вломился в кусты. Запах реки стал сильнее, а когда кустарник кончился, впереди расстилалась водная ширь знаменитого Дона, на берегах которого пикты некогда разгромили кельтов, потом бритты побили пиктов, а затем англосы в чистую истребили самих бриттов. Ученый дядя говорил, что и норманы именно здесь разбили на голову англосов. После чего английский язык уцелел только в глухих деревнях, а вся знать заговорила на французском. Калико не оглядываясь, направил коня к воде. Когда тот вошёл почти до колен, Томас не выдержал. "Церка, Алика, они проще ли поискать мост?" Алика оглянулся. Томас увидел в зелёных глазах великое изумление. "Цер Томас, как можно? Когда это герои искали мост или даже брод?" Томас снова стиснул зубы. Конь осторожно входил в тёмную воду. Оёрков поглядывал на далёкий берег, распределял силы, ибо Калика, похоже, покидать седло не собирался. Река была через чур широка. Томас со злостью вспомнил разговоры стариков, что Дон уже не тот, мелеет так быстро, что у правнуков козы будут скакать с берега на берег, не замочив копыта. Олег нетерпеливо похлопал коня по шее. Тот послушно двинулся в воду. Когда вошёл по брюхо, Олег хлопнул себя по лбу, обернулся Цер Томас, я совсем забыл. Ты в этом железе плаваешь вряд ли лучше хорошего плотницкого топора. Прости, двуручного рыцарского меча. Я понимаю, переплывёшь и сам, но лучше возьмись за хвост моего коня. Могут нацепляться раки, а коня жалко. Хвост больно пышный, он сам гордится. Говорил он через чур серьёзно, убедительно. И Томас, пряча взгляд, поклялся жестоко отомстить. А сейчас, смирив гордое сердце, Ухватился обеими руками за хвост. Меч и щит болтались за спиной, а великолепное рыцарское копье вовсе осталось на месте злополучной игры в кости. Холодная вода хлынула в доспехи. Томас задержал дыхание, как будто окунулся в прорубь. Конь неуспешно продвигался, дно уходило из-под ног. Вода злобно хлынула во все щели. Двигаться становилось труднее. Когда вода поднялась к лики до сапог, он лишь покосился удивлённо, словно раздумывая, не поднять ли ноги повыше. Но поленился, а конь вскоре поплыл. Тильный зверь. Он резал волны, течение почти не сносило, но Томас почти ничего не ощущал, ибо железные доспехи тянули на дно со страшной силой. Вода плескала в лицо, ноги утратили твёрдое дно. Его медленно тащило на тёмной бездней. Конь перестал пытаться дёргать хвостом. Томас уцепился крепче к леща. Вода плескала в лицо. Он захлёбывался, терпел изо всех сил, когда-то река кончится. Когда-то ноги коснуться твердого, найти бы только силы самому выбрести на берег. Калика сидел недвижимый, задумчивый. Сапоги его загребали воду, мешая коню плыть. Томас только и видел широкую спину, даже конский зад погрузился в воду. Внезапно Калика с натугой повернулся, на лице было задумчивое выражение. Сэр Томас, а не скажешь ли, в какие дни положено стричь ногти? Томас сначала решил, что ему почутилось в плеске волн. Олег и посмотрел вопросительно, ждал ответа. Томас прохрипел, выплёвывая воду. Что? Какие дни, говорю, положено обрезать ногти? Какие ногти? простонал Томас. Он выплюнул воду, закашлялся. Что за ногти? Да свои, любезно сказал Олег. В день Барамира наверняка нельзя, в Великий пост грех, по выходным непристойно. Разве что в праздник обрезания? Томас, когда у вас обрезание? Томас, с водой выплюнул злой ответ. Обрезание не у нас. Хм. Когда же? Странно. Томас, озябший и синий от холода, который заморозил кожу и пробрался в глубины плоти, прошипел со злостью. Да когда хочет, тогда пусть и стрижёт. Калико удивлённо вскинул рыжие брови, но голос был явно обрадованным. Да? А я боялся, что и на это есть запреты. Пру! Он остановил коня. Тот перестал бить ногами, шумно дышал, отдыхал. В течении не было. Дон постепенно превращался в холодное мерзкое болото, и конь держался в воде почти на одном месте, лишь высунул умную морду с красиво вырезанными ноздрями. Томас, остановившимися глазами смотрел, как каલિકа поднял ноги, сидя на седле, неспешно разулся, пошевелил покрасневшими пальцами. Осмотрел критически, неодобрительно покачал головой. Его ладонь похлопала по сидельной сумке, на свет появился короткий острый нож. Неспешно, наморщившись, начал срезать ноготь на большом пальце. Бережно, неторопливо, подравнивая края, подчищая мертвевшую кожу. Да, когти отрастил, как те отростил как орла, хоть по деревьям лазый. Холод пробрал Томаса уже до костей. Калико закончил с большим пальцем, перешёл к остальным. Работал неторопливо, старательно, со знанием дела, любовна. моржился, пахмыкивал, покачивал головой. Наконец вытянул босую ногу, полюбовался, люба. А то словно у волка уже по земле стучат. Губы Томаса свело, даже свистнуть не удалось бы, даже положи сейчас перед ним всех женщин половецкого ста на. А Калика неспешно взялся за другую ногу. Крепкий ноготь поскрипывал, поддавался плохо. Томас слышал от дяди Эдварда, что кончики ногтей крепче самой лучшей стали. Аукалики, судя по тому, как медленно скоблит ножом, крепче даже алмаза. Холод пробрал уже до мозга костей. Калик бережно срезал жёлтые кусочки кожи, крохотные, как блохи, от удовольствия намурлыкивал песенку. Томас ощутил, как промерзают ему мозги, а застывшие пальцы начали разжиматься. Не поддамся язычнику, поклялся он в затуманенном сознании. Не дам насмеяться над двоеном, что освобождал святые земли. Надо продержаться и выйти на берег, как ни в чём не бывало. Коляка закончил стричь, начал натягивать сапоги. Конь уже вздрагивал от холода, смотрел с удивлением. На свисты и напевая, Олег обулся, посмотрел на рыцаря. Тот висел на конском хвосте. Неспешные волны перекатывались даже через голову. Он задерживал дыхание и делал вид, что рассматривает снующих рыбок. "Строгой", сказал Олег благожелательно коню. К берегу, нечего за рыбы гоняться. Впрочем, волосы подровнять что ли, а то такие патлы отросли. Он покосился на Томаса. Тот тащился как огромный рак, вцепившийся в конский хвост. Его шатало из стороны в сторону. Он уже ничего не видел, а держался не столько на конском хвосте, сколько на рыцарской гордости. Калика спрятал усмешку. Ладно, как-нибудь позже. Когда Томас выбирался на мелководье. Из всех щелей хлестали струи, а из-за железного воротника выпрыгнула, напоследок ударив по лицу, довольно крупная рыбина, оставляя глубокие следы. Он с трудом выбрался на сушу. Алика уехал вперед, поглядывал по сторонам. Томас слышал, как он сказал коню благожелательно: «Погоди, сейчас сэр рыцарь натаскает хвороста у костра и согреемся. А травы-то травы сколько, хоть епископ покорми. Все ночь посесть, а это в вечность». Томас намёк понял. И хотя задубелые пальцы совсем не слушались, но он сумел собрать сухих веток. А когда Калика одним ловким ударом высек огонь, и тот сразу, без всякого колдовства, охватил клочья берёзовой коры, душа Томаса тоже начала отогреваться.